Глава 16 Да, наверное, он как раз и был неравнодушным дураком. Всегда был. С самого детства. Идейным. Боже, сколько он набил шишек из-за этого своего неравнодушия, принципиальности и прямолинейности. Да не сосчитать. Илья мог припомнить сотни историй из жизни, когда ему это дело боком выходило. По мнению многих выходило, но сам он так не думал. А мама с отцом и ругались. «Ну что же ты сердобольный такой, Илюша? Ну вот зачем ты в эту драку полез?» только они Ёську-то втроем в подворотне зажали. Отдай скрипку, говорят». «А он что?» «А он не отдавал. Тогда те его пинать стали. И как тут было не влезть?» «А Йоська почему не защищался?» «Он инструмент спасал!» Как будто и так непонятно. Хорошо, что сам Илюша учился игре на фортепиано и с инструментом по улицам не ходил. Не то бы мало ли, что с теми хулиганами случилось, если бы он ходил с инструментом. Беднягам и так досталось. Рука у Илюши была тяжелой. Он вообще всегда был богатырем. «Илюшенька, ну что же ты этот шкаф пёр? Да как же ты один-то?» Так тётя Циля попросила, «Мам, ну ведь не бережёшь ты себя. После института в больнице батрачишь, после больницы таскаешь шкафы. Ты зачем это придумал? Шкафы таскать надохвёшься ведь? Тяжело!» Мама всегда преувеличивала, и вовсе он не надрывался. Он, можно сказать, опыт перенимал. Да и разве это тяжело? 100 килограммовую бабушку с каталки на операционный стол и назад. Вон пацаны в спортзале и не такой вес поднимают. И вообще, а кто бы их поднимал, если бы не он? Как будто желающих много в онкологии с санитаром на добровольных началах старушек поднимать. А он опыт перенимал. Да. Из-за плеча оперирующего хирурга следил за ходом операции, учился в промежутках между утками и стокг-граммовыми бабушками. И вовсе он не надрывался. Нет. Что-то вы уж больно задумчив сегодня, Илья Савельич. Извини, просто столько воспоминаний с этим городом связано. А если ты его так любил, то почему уехал? след за родителями, да и Алла хотела. Алла — это моя бывшая жена. Жалеешь? О браке или переезде? Улыбнулся Левин, но эта улыбка очень отличалась от всех его прежних улыбок. Если это намек на то, что я сую нос не в свое дело... Да нет, что ты! Замахал руками Илья и посерьезнее добавил. Ни о чем я не жалею. Скажем так, тут было без вариантов. И в первом случае, и во втором. Каждый еврейский мальчик должен хоть раз жениться на той, кого выбрала мама». Надя улыбнулась. «Да уж. Хотя, может, это и правильно. А что сказали твои родители, когда ты решил вернуться?» «Ну, восторг они, конечно, не пришли, но порадовались, что будет кому приглянуть за бабкой». «Так?» Болтая обо всех тех вещах, о которых болтают парочки на первом свидании, Илья с Надей поужинали. Эльф сначала послушно сидел в своём стульчике и с явным удовольствием трескал всё, что ему позволяли взрослые, но через время потребовал себя освободить, громко стуча пухлыми ладошками по установленному столику. «Он уже устал. Давай сворачиваться». Илья кивнул. Несмотря на то, что уходить не хотелось, а хотелось, сидя напротив Наде, смотреть на неё и смотреть, периодически отвлекаясь на проказника-эльфа. Лучшего сына он и желать не мог, и лучшей женщины тоже. Чудеса. Как есть чудеса. Когда они неровным строем вышли на улицу, оказалось, что метель совсем разошлась. Мело так, что в десяти метрах ничего видно не было. Вьюга свистела и злилась, бросала в лицо острые жалящие и осы снежинки. Эльф, недолго думая, заревел. «Не видать нам ёлки!» — прокричала Надя. «Ну, это мы ещё посмотрим. Пойдём!» Очищенные ещё утром дорожки замело, но Левин как будто бы этого не замечал. Ступал всё так же твёрдо и уверенно в то время как Надя, увязая в рыхлом снегу, едва шевелила ногами. Пока дошла, аж вспотела, пошарила в карманах в поисках ключа, благополучно поднялись на свой этаж. «Ну, вы раздевайтесь пока, а я сейчас». «Постой, ты куда?» «Сейчас буду», — прокричал Илья, сбегая вниз по ступенькам. Надя удивленно пожала плечами и сунула ключ в замок. Они с эльфом даже не успели раздеться, когда раздался стук в дверь. Будучи полностью уверенной, что это Илья вернулся, Надя прокричала «Открыто!» и продолжила раздевать сына. «Добрый вечер!» — раздался хриплый голос от двери. Надя удивленно оглянулась. «Ярик, что-то случилось? Что-то с Ванькой?» — затараторила она. «С Ванькой?» — растер затылок сосед. — Да, вроде нет. Почему сразу с Ванькой? Я другое хотел. — Да? И что же? — Ммм. Мужчина медлил, дернул плечом, как если бы оно у него болело. — Ну, я тут хотел относительно Нелли поинтересоваться. — Нелли? Ах, наверное, Нелли Владимировны? — нахмурилась Надя. — Ну и что же ты хотел узнать? воинственно подпёрла бока руками. «Ну, так это... Как она вообще?» «Кто?» — косила под дурочку Надя. «Так Нелли Владимировна...» — растерялся сосед. «Постой, тебя её график работы интересует?» Ярослав затряс головой. «Что то с Ванькой? Что ж ты молчишь?» «Да нормально с ним всё. Нос промываем и горло тоже лощем тогда зачем тебе нелли владимировна выходит она ничего тебе не рассказывала Да о чем ты я не пойму боже мой о том что мы были женаты еще больше насупился сосед Признаться выглядело это довольно впечатляюще и могло бы даже наверное напугать неподготовленного- то человека но надя почему-то так разозлилась, что совершенно не впечатлилось ну а это здесь причем поинтересовалась сузи в глаза то есть как это ну были и были сейчас то тебе что нужно так ведь спросить о чём? как она в смысле как она что да возможно надя перегибала палку и переигрывала но господи боже Скольких трусов она на своем веку повидала. Вот таких, как этот Ярик, черт его дери. Здоровых мужиков, на которых пахать можно, а они... Бросали. Бросали в самый сложный, самый неподходящий момент. И ладно бы жену, детей, своих же детей бросали. Гады. Не выдерживали, видите ли. Тонкие, чувствительные натуры. А мамки что? А мамкам деваться некуда. Мамкам все на себе тащить. Потому что если не они, то кто? Вот тебе и слабый пол. Да чтоб ему пусто было, этому Ярику. Пришел тут. Стоит. Глаза в пол. А как прямо смотреть? Совершенно никакой возможности, когда совесть нечиста. И чего пришел, спрашивается. Стоит здесь теперь. У нее все хорошо. Да что ж ей будет. Все отлично у нее. К свадьбе вот готовится. «Да». «К свадьбе?» «Ну, это хорошо, наверное», — снова почесал в затылке. «Да просто отлично. Так ты ещё что-то хотел спросить? Если нет, я немного занята». Ярослав кивнул, потрепал подошедшего к нему эльфа по голове и развернулся к выходу, где нос к носу столкнулся свернувшимся вернувшимся Левиным. «Ты только посмотри, какую я ёлку раздобыл! Наверное, до самого потолка будет. А если выше, так я подрежу. У нас в хозяйстве пила найдется, ну или топорик». Начал с порога и оборвался. «Здравствуйте». «Ярослав». «Илья». Недоуменно представился Левин. «До свидания». «И вам не хворать». Проводил он взглядом соседа и перевел задумчивый взгляд на раздосадованную Надю. «Это что было?» «А, не бери в голову. Человек один, нехороший». Илья нахмурился. Что-то сжалось внутри, и сомнения поселились там, где сомнением не было места. Было видно, что этот «человек нехороший» был в вхож в найден дом. К тому же он был довольно большим, в тёмной масти. «А что, если Илья ошибся?» Что если эльф вовсе не его сын? Что если этого, человека нехорошего? С чего бы Наде злиться на какого-то постороннего? А она злилась, как только дым из ушей не валил. Отвлекая Илью от мучительных мыслей, к нему подошел ребенок. Но не попросился на руки, как это бывало обычно, а обогнул его по дуге и вытянул шею, чтобы увидеть, что же там такое происходит. В коридоре-то. Расширил глазки, увидев ёлку и сунув пальцы в рот, подошёл поближе. «Эй-эй, дружок, не так быстро. Надь, здесь нужно протереть пол. Сосна-то снегом покрылась, пока я его допёр. Теперь вот, лужа». Пока Надя возилась с тряпкой, пока искала подставку под дерево, Илья внимательно наблюдал за эльфом. «Ну нет, не может он быть того, человека нехорошего». Крепкий парень, да, но так и Илья никогда тростиночкой не был. Все положенные схемы развития нарушал, всю статистику педиатрам портил. Зато мама была довольна. И бабушка. И это хорошо, потому что нет ничего хуже недовольных мамы и бабушки. А глаза, но ведь его глаза, и вихор на затылке, и даже руки, руки его, еще не такие огромные, но для годовалого ребенка очень даже. А что будет потом, несложно представить. Вот же, вот же те руки, лишь бы только артрит по наследству не передать. Впрочем, канадские учёные недавно установили, что по мужской линии артрит передаётся гораздо реже, чем по женской. Он не слишком тогда в ту статью вчитывался. А теперь вот придётся. И почему все болячки наследуются? Нет, чтобы что-то хорошее. Так всё же, он ли отец? Спросить прямо, а вдруг отпугнёт. Но как же быть, как быть тогда, Господи? Он ведь уже полюбил его. Он своё продолжение в нём видит. А как не видеть, если эльф даже хмурится так, как он сам, и настырный такой же. Но как начать разговор? Илья был почти уверен, что в ту ночь два года назад с ним была именно Надя. Пусть у неё были короткие волосы, сама она немного плотнее, а глаза припухшими и красными от слёз. Но за два года всё могло измениться, ведь так. Волосы могли отрасти, килограммы испариться. Попробуй такого, богатыря потаскай. Сначала в себе, потом на руках. А слёзы высохнуть. Да и единорог на мягком месте, своего рода тавро. «Надь?» «М?» — пробормотала она, высовывая голову из тесной кладовки который пыталась отыскать ёлочные игрушки. А эльф и родился большим. Ещё бы. Пять двести. Шестьдесят сантиметров. Так тебя кисарели выходит? Да прям. Показаний не было. Он, по прикидкам, не больше четырёх килограммов должен был быть. Потом поняли только, как ошиблись в прогнозах. Да поздно было. Но ничего. Справились. Пять двести. Подумать только. Впрочем, чему удивляться, сам ведь такой родился. А может и больше. Это у мамы надо спросить. Или у бабки. Может быть, он зря поспешил ей об Эльфе рассказывать. Как быть, если окажется, что он не его? И имеет ли это значение, если он уже впустил малыша в свое сердце? Илья обтесал ствол и, наконец, установил елку в подставку. Почему-то подумала о том, как бы Надя обходилась, если бы он не вызвался с помощью. Уж не на человека или не нехорошего рассчитывала. Нет, это вряд ли. Во-первых, потому что к эльфу он отношения не имел. А во-вторых, она же ясно сказала, отец ребенка не помогает. С чего бы ему с елкой тогда помогать? Ух ты, какая красавица! Ну, а я что говорил? Эльф протянул ладошку и с интересом коснулся острых иголок. Отдёрнул ручку и обиженно на неё посмотрел. Надя рассмеялась и протянула сыну ёлочный шар. «Ну, будешь на ёлку вешать? Или уже передумал? Смотри, как надо!» В общем, вечер получился замечательным. Илья опомнился только тогда, когда Надя непрозрачно так намекнула, что эльфу давно пора спать. Мужчина встал с пола, на котором они сидели, наблюдая за мигающими огоньками на ёлке, и нерешительно переступил с ноги на ногу. Уходить не хотелось. Совсем. Он такого счастья сто лет не испытывал, даже забыл, как сердце сжимается, когда вот оно, счастье, бери, не хочу. А потому удивился даже, когда сердце затрепетало. «Тогда я пойду, да». «Увидимся завтра?» «Обязательно. Мне на работу. Помнишь?» Улыбнулась Надя. «Не-а!» честно признался Левин. «Я рядом с вами вообще обо всём забываю». Надя зарделась и перевела смущённый взгляд на сынишку, пригладила его вздыбленные волосы. «Тогда я тебя провожу». «Ага. Сейчас принесу куртку». Илья кивнул. Нагнулся, чтобы обуть ботинки, пошарил взглядом в поисках ложки для обуви, а наткнулся на тёмный взгляд сына. И его словно озарило. Не успев ничего обдумать, Илья осторожно погладил ребёнка по голове и резким движением вырвал из совсем не по-детски густой шевелюры пару волосинок. Малыш и сообразить ничего не успел, так стремительно он двигался. Секунды спустя Тесный коридорчик вернулась и Надя. Странное чувство охватило Илью, когда он уходил.